Нани разговорилась. Вернее, в ней открылся такой поток красноречия, что Глофира не успевала записывать. Самоубийство. И как ей, Нани, самой это в голову не пришло. Ох, горе, ох, беда. Конечно, у Нут была в последнее время такая грустная бедняжка. Во всем виновата ее сестра. Нейт тоже вышла недавно замуж за бездельника, грубияна, игрока. Он уже наверняка промотал и ее преданное, и свои сбережения. Это лучше не записывать, иначе ее сочтут сплетницы. А она вовсе не такая. Кто угодно подтвердит, что Нани умеет хранить секреты. Вот, например, в прошлом году она приняла младенца и сразу догадалась, кто его настоящий отец. Но и словом никому не обмолвилась. Такой славный мальчишка. Речь щедро сдабривалась бурной жестикуляцией, слезами и трубным сморканием. Ксантия, Глафира, Лайер и Сети сидели во дворе на длинной лавке, словно загипнотизированные, и ждали конца пантомимы. Почему же унут просто не помогла сестре, а предпочла заколоться? Ксантия каким-то чудом успела вставить вопрос. «Ха!» Повитухов скинула голову и с чувством превосходства ответила. «Не так все просто, милая. Нейт за недолгую семейную жизнь уже несколько раз то бросала мужа, то возвращалась к нему. Нет, в суде они не разводились и имущество не делили, просто расходились на время. Нейт приезжала к сестре, жаловалась, плакала. Унут приходила в ужас от ее страданий и предлагала помощь. Но как только непутевый гуляка появлялся на пороге и начинал клясться в любви, Нейт тут же собирала вещи и бежала к нему». А Каменех как к этому относился? Злился. Он считал, что Нейт сама виновата. Так что бедняжка унут оказалась между двух огней. Помимо сложного положения сестры, у погибшей были еще какие-то неприятности. Ссоры с мужем, любовник, соперница, долги. Наседала к Санте. «Ну что ты!» – Наня отшатнулась и замахала руками. «Каменех такой красавец!» Они поженились по любви и жили по средствам. Конечно, по дому Унут все делала сама, но они смогли нанять бытраков для работы в поле. Теперь отвлечемся немного от убийства, предложила Глафира. Что ты думаешь о Каменехе и Унут как о людях? Хорошие ли они соседи? На ней, вопреки ожиданиям, ответила не сразу. Она задумчиво почесала нос, поразмыслила и стала говорить медленнее. Унуд была доброй, но очень уж чувствительной. Словно вчера родилась. Ясное дело, если случилась беда и нужно утешение, то лучше нее человека не найти. Она и выслушает, и совет даст, и поделится всем, что имеет. Но иногда ее наивность раздражала. менях тоже отзывчивый, однако Меру знает. Странно, что молодая пара решила переехать в дом на краю. В Глафере хотелось составить более четкое представление о семействе, в котором произошла трагедия. «Ничего странного», – тут же возразил Нани. «Раньше здесь жили старик Монту, его старшая дочь, зять и младший сын. Перед смертью глава семьи намекнул, что у него есть какие-то сбережения или ценные вещи. Но куда именно он их спрятал, сказать не успел». После погребения дети обыскали все подворье, ничего не нашли. Тогда они стали подозревать друг друга в кражу, поссорились, за посыпали жалобами старосту. В конце концов, они не смогли оставаться под одной крышей, и поменялись с Кименехом и Унут, отдали свой просторный дом, а взамен получили два поменьше. Честно говоря, я обрадовалась. Хотелось тишины и покоя. Я вдоволь наслушалась чужих скандалов. «Это тот самый Монту, который вызвался следить за Клипсидрой и отбивать часы», – припомнила к «Да-да, высидел только два дня несчастный, и немудрено, уж очень противный звон, если стоять рядом. Старик хоть и был туговат на ухо, а все-таки не выдержал». «Ты сказала, что вчера спала очень крепко и не слышала лая собаки. Как же ты узнала, что она лаяла?» «А ты конечно», — хлопнула глазами повитуха. Она спросила меня, «Мама, что такое с мином?» Он словно обезумел, шумел и рвался со двора всю ночь. А я призналась, что спала, как убитая. «Спасибо. Ты нам очень помогла».